Пастырь, полагающий душу свою за овец. Святой Инакий Херсонский был поистине одним из великих духовных светил нашей церкви XIX века. Да будет же священна его память и для нас. Мы можем черпать в истории его жизни силу и бодрость гению устанного служения церкви и отечество. Во время Крымской войны у людей не оставалось надежды на земную помощь. Всё упование своё они возлагали на Господа. Горячим патриотом для родной земли в годину испытания явился святитель и накеньте Херсонский. Это было, когда огромный флот Соединенной Европы начал громить черноморские порты, производя повсюду ужас и смятение. Не смутился только доблестный архипастер Херсонский, паства которого и подверглась вражескому нашествию. Он не только спокойно оставался в своем архиерейском доме, когда от пушечного обстрела все прятались по подвалам, и даже служил в соборе, представлявшем самую видную цель для неприятельских орудий, громивших Одессу, но и решил лично появиться среди доблестных защитников Севастополя и влить в них своим пламенным архипастерским словом новое мужество. И его посещение многострадального Севастополя представляет собой поистине невероятное, небывалую картину в истории. Когда в Рогу был открыт путь в Симферополь, когда большинство жителей Востопыли Симферополя было охвачено паническим страхом и бежало, а среди оставшихся ходили самые ужасные слухи о положении дел, приосвященный Инакентий совершенно неожиданно один без сопровождающих прибыл в симферополь. На другой день он совершил в Александро-Невском соборе покаянное молебствие и произнёс слово, начавшееся обращением: Мир вам. Из Симферополя святитель прибыл в осаждённый Севастополь с иконой Божией Матери. Это была самая тяжкая для города пора. Всё грознее наступал враг на твердыни Севастополя. Всё более суживалось железное кольцо траншей и быссионов, которым враги старались задушить Севастополь с его отважными бойцами. Ядра и пули сыпались градом, и смерть настилалась над головами русских воинов ежеминутно поражая цель. Всякая земная помощь стала недейственной. Оставалась только надежда на высшую помощь небесную и ее-то возвестить, и явился среди этой битвы знаменитый архипастырь. Когда он переправлялся в Севастополь с северной стороны бухты на южную, где кипел самый отчаянный бой, неприятельские ядра полетели в его катер. Одно ядро упало у кормы, а другое у носа катера. И той как каким-то чудом он уцелел. И затем среди ужасов разрушения великий светитель священно действовал, благословлял и воодушевлял измученных борьбой героев на новые подвиги за веру и царя. Какой ещё нужен пример пастыря, полагающего душу свою за овец своих? Во время военных действий на Крымском полуострове Архиепископ Инакентий не переставал совершать литургии и молебны. Предметом особой заботы его были госпиталя. Госпитальное духовенство и сёстры милосердия, ухаживавшие за ранеными и больными воинами. Раненые снабжались продовольствием, собранным святителям, духовными книгами и иконами. Проповеди святителя Инакентия поддерживали дух защитников отечества и паствы. Народ в простоте сердца выражал общее убеждение: если бы командование армией доверили светителю Инакентию, Россия выиграла бы Крымскую войну. Светитель Христов в Севастополе бесстрашно ходил под неприятельскими выстрелами перед армией войск А подряя солдат и полководцев ездил на буксире по бухте тогда, когда впереди и сзади сыпались бомбы. Промысел Божий хранил святителя. Это тогда явно все чувствовали. Так было и раньше, когда 8 апреля 1854 года неприятельский флот приблизился к Адеси. Была страстная седмица, великий четверток. Владика на кинце совершал божественную литургию, во время которой обратился к верующим со словами евангельского утешения. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога. С своим бодрственным и пламенеющим духом он изгонял из пасомых дух уныния и печали. Самым тяжелым днем для жителей Одессы стала Великая Суббота 10 апреля 1854 года, когда неприятельский флот подверг город особенно сильной бомбардировке. Архипастер с обычной торжественностью совершал божественную литургию. Богослужение близилось к концу и пели за причастный стих. Вдруг раздался страшный, разрушительный взрыв. Крепкие стены собора поколебались, стёкла задрожали, молитвенные песнопения умолкли, и люди, поражённые паническим страхом, пали на пол. И в эти минуты едва ли не один архипастырь сохранял присутствие духа. Царские врата немедленно растворились, Терпеливо выждав, пока испуганный народ Ободрится и придет в себя, Владыка вышел из алтаря, Взял пастырский жезл и произнес. Вы устрашились всего бранного звука, Произведенного вражескую рукою, И, стоя на молитве в этом святилище, Не устыдились пасть на землю по маловерию. Но какой страх и ужас обимит грешную душу, когда возгремит архангельский глас трубы, чтобы призвать нас на всеобщий суд. Проповедь длилась не менее получаса. Народ вновь обрёл крепкую надежду на Бога. В те дни всеобщего уныния Когда казалось, что никакая сила не остановит грозную армаду, готовую стереть с лица земли беззащитный город, этот человек великой веры со свойственной ему прозорливостью предсказал, что бомбардировка будет непродолжительной. И действительно, 11 апреля неприятель прекратил огонь, а 14 в среду на светлой седмице совсем оставил Одессу. По прошествии 18 месяцев неприятель снова дерзнул приблизиться к богохранимому городу Одессе. 26 сентября 1855 года флот в составе 120 военных кораблей подошёл к Одессе, грозя жителям города всеми ужасами разорения и опустошения. Со следующего же дня И до 3 октября, то есть во всё время блокады, преосвященный Инакентий не переставал совершать покаянные молебствия. 2 октября неприятель покинул Одессу. При архиепископе Инакентии произошло прославление чудотворного Касперевского образа Божией Матери, который жители Одессы и весь южный край почитали и ранее. Святитель Инокентий благословил совершать крестный ход с чудотворным образом. Во время крестного хода народ Божий с величайшим благоговением и усердием встречал чудотворную икону. Тысячи людей ожидали её с вожжёнными свечами, а многие стояли по пояс в воде, когда на горизонте появлялся пароход со святыней. Как некогда азиатский завоеватель Тамерлан бежал от града Москвы, устрашенный грозным запрещением Матери Божией, так и в описанных событиях 1854 года враги удалились от берегов Одессы прещением взбранной воеводы небесных сил. Ее молитвенным церковь престательством у престола Божия за род христианский. Произошло это несомненно по вере и молитвам угодника Божия святителя Инакентия, который всегда имел пламенную любовь к Божией матери. Её пречистую он и воспел в своём акафисте. Радуйся, радости наша, «Покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором!» С тех пор Касперовская икона Божией Матери является покровительницей Одессы и всего Южного края. В память о спасении города каждую пятницу в соборе стали служить молебен с акафистом «Покрову Божией Матери». Это творение святителя Иннокентия исторически связано событиями 1854 года спасеннием города от вражеского нашествия